Когда получу Нобелевскую премию, то куплю тебе норковое манто от Солдатского. Вера Николаевна глубоко вздыхала и говорила. Бог с ним, с манто, да и с туфлями потерплю. Отдам свои еще раз починку. Кредит. Тебе, я, надо новые брюки купить, а то не совсем истончились. Сзади ты похож на рентгеновский снимок, особенно на просвет. Чтобы закончить эту тему бедности, приведу лишь единственную из множества подобных записей Веры Николаевны в дневнике за 26 мая 1933 года. Кризис полный, даже нет чернил, буквально на донышке. Да и полтиночки у меня на донышке. Но вечером, как всегда, на столе стоял губер. Садясь за стол, Бунин с аппетитом потирал руки. Слава — хорошо, но рюмка водки под огурчик еще лучше. Глава вторая. 9 ноября 1933 года, день и час присуждения Нобелевских премий, Бунин вместе с Галиной отправился в синематограф. шла какая-то веселая чепуха под названием «Бэби». В одной из главных ролей красавица Киса Куприна, дочь писателя. Как это ни удивительно, но Бунин совершенно забылся в темном зале, следя за перипетиями на светлом полотне. Но поводы для беспокойства были. По регламенту более трех лет выставлять одну и ту же кандидатуру нельзя. Так как Бунин два предыдущих года был забаллотирован, то эта попытка была последней. Еще ни один русский писатель не был награжден лаврами нобеля Как бы гостеприимны французы, да и все остальные народы, где разместились русские беженцы, не были, но повсюду к эмигрантам было чуть заметное но реально существовавшее пренебрежительное отношение. Уверен, оно есть и нечего. Все были дома, русские всего лишь в гостях, в гостях затянувшихся. К тому же русских никто не звал, они пришли сами. Характеры были трудные, сами о себе думали много, даже забывали, что они не хозяева, всего лишь временные постояльцы. Вдруг дверь в зал чуть приоткрылась, узкий луч света заскользил в проходе. Зуров, обнаружив Бунина, сказал громче, чем принято. «Телефон из Стокгольма». Бунин даже вздохнул. Он поднялся, отправился домой. Он все понял. И, удивительно, не испытал особой радости. Лишь чувство сожаления. Не досмотрел, как дальше будет играть киса. И еще явственное ощущение нереальности всего происходящего, словно сейчас ему скажут «Извините, это ошибка». «Премия не вам, а Горькому», тоже известный писатель. Из-за поворота открылся его дом, всегда в эту пору тихий и полутемный, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих крутые скаты грасса. Сейчас дом светится всеми огнями. «Вот оно», — произнес вслух Бунин, — «вот как это бывает» — всемирное признание. Кругом царил брак. Галина не увидела, лишь подрогнувшему голосу спутника поняла. Он плачет. Как из-под земли вырастает фотограф и приходит с цветами и шампанским соседи, бесконечно трещит телефон, на стол сыпятся телеграммы со всех концов мира. Кроме Советского Союза, с горечью позже отметит юбиляр, и журналисты, журналисты. Десятки вопросов. Как давно вы из России? Иммигрант с начала 20-го года. Думаете ли вы теперь туда возвратиться? Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться? Правда ли, что вы первый русский писатель, удостоенный премии Нобеля? Правда. Правда ли, что она предлагалась в свое время Толстому, и тот от нее отказался? Глупый вопрос, потому что на него надо долго отвечать. Да, Толстого в 1908 году представили к премии, восьмидесятилетию. Но он обратился в Нобелевский комитет с просьбой его не награждать. «У вас есть знакомые в шведской академии?» «Никогда и никаких». За какое именно ваше произведение присуждена вам премия? Полагаю, что за совокупность всех моих произведений. А вопросы продолжают сыпаться, а гости в Бельведер прибывают. Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования. ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого Нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего... никогда не испытывал ни один лауреат в мире. Решение Стокгольма стало для всей этой России столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах событием истинно-национальным, вспоминал Иван Алексеевич. Да, это стало истинно-национальным праздником. Глава третья. газетные полосы покрылись фотографиями бунина в одиночестве с женой с братьями писателями за столом милюкова с павлом николаевичем и Без, на балкончике виллы бельведер и на леонском вокзале за здоровье бунина и его новые премии пили в кабачках и кафе рабочий завода рено и подметальщик улиц хотя не успели и строки прочитать лауреат Русские таксисты поздравляли пассажиров-соотечественников, пропивали последние гроши и оглашали чинные заграничные улицы зычными криками «Наш русский лауреат!».